Выписав всю интересующую меня информацию, я попрощался с Люсей, пообещав ей еще заглянуть, и выйдя на улицу, направился к дому Ульяны. Когда какой-то верзила с рыжей бородой преградил мне дорогу. "Эй, городской, закурить есть?" спросил он с явным намеком на скандал. "Не курю", ответил я сдержанно. "Это плохо. А чего это ты тут разгулялся? В городе проспектов не хватает". "Всего хватает. А в чем, собственно дело?" Здесь вопросы задаю я, понял, Сморчок? И тут из сельсовета выбежал Андрей Ильич, накидывая на ходу дубленку. Петруха, ты чего к человеку пристал? Кулаки чешутся, кричал он на ходу. Да нет, Верзила сразу как-то отсунулся. Просто закурить попросил. я тебе сейчас дам закурить. Ты трактор починил? Ну так э, делаем. если до трех часов не сделаешь, берешь всех своих ремонтников и с ведрами на ферму навоз выгребать, понял? Да, понял, делаем, мы, делаем. А к парню еще раз пристанешь? Отправлю в ссылку на месяц на ставки. Мне там как раз сторожа не хватает. Там от тебя больше толку будет. Курить он, видите ли, захотел, Чтоб я тебя больше в рабочее время возле столовой не видел. Понял меня? Да, понял, я понял. Сигарету дай. Как бы между прочим, вставил председатель. Так ты же папиросы куришь. Удивился Верзила. Дома и закончились. Петруха вытащил потрепанную пачку Примы, достал две включённые сигареты, они закурили. И еще», – добавил председатель, послезавтра новогодний концерт в клубе. Приедут артисты из района, чтобы всей бригаде были трезвые. Областное начальство должно подъехать. В шесть часов лекция, а потом песни и пляски. Какая лекция? выпуская облако пара и дыма, спросил Верзилов. «О любви лекция, как трепетно и нежно, нужно уметь любить. О любви это хорошо, довольно улыбнулся Петруха. О любви, это мы придем. О любви к нашей советской родине. А ты о чем подумал? иди уже работай, чтоб трактор к трем был на колесах, опять завелся председатель. Да понял, я понял, Верзила сделал третью затяжку, которая чуть не обожгла ему пальцы, и щилчком, выкинув окурок, пошел в своем направлении. С ними по-другому нельзя. Смотря ему след, добавил председатель: А ты на него не обижайся. Он парень-то хороший, только дури много. Ну, ступай, зятёк. Таблички с названием улицы Карла Маркса я так и не нашел. Но, судя по описанию Матвеевича, и на самом деле ошибиться здесь было трудно. В поисках дома с белыми ставнями я постоянно вспоминал единственное слово, которым Андрей Ильич поставил точку в нашем разговоре. – «зятек». И я сразу решил вести себя осторожнее в общении с Люсей, а не то без меня меня изженят. Дом нашел быстро, встретили меня очень радушно. Ульяна, а для меня бабушка Ульяна, жила с сыном и невесткой, которым уже было за 60. Сколько же было самой Ульяне, я так и не спросил. Веселая старушка с одним единственным зубом во рту имела отличную память и чувство юмора. Она целый час пела мне частушки, которые я только и успевал записывать, а потом спросила: "Слышала ли я о Марины исповеди?" Я ответил, что слышал, и она сказала: "Не верь. Ни одному слову не верь. все врут. А я тебе правду расскажу". И она рассказала мне свою, самую фантастическую из всех версий, которые мне приходилось слышать.